Очерки, репортажи, пилот и стихии. Рассказывая о тайфуне, Конрад лишь мимоходом говорит про огромные валы, мрак и ураган. Этот материал его не интересует. Но вот трюм, набитый китайцами-эмигрантами. Качка разметала их пожитки. разбила сундучки, перемешало их жалкие сокровища. Золото, которое они всю жизнь собирали по крупице, безделушки, у всех одинаковые, но у каждого свои. Все смешалось в беспорядке, обезличилось, превратилось в первобытный хаос. Из всего, что связано с тайфуном, Конрад показывает нам только трагедию людей. Мы все ощутили это бессилие передать увиденное, когда после бури собирались, как у родного очага, в маленьком тулузском ресторанчике под опекой заботливой служанки. Мы даже не пытались говорить про этот ад. Наши рассказы, наши жесты и громкие слова рассмешили бы товарищей, как детская похвальба. И на то есть причины. Циклон, о котором я хочу рассказать, был самым тяжелым, самым жестоким испытанием в моей жизни. И все-таки, переступив некую грань, я могу описать ярость стихии не иначе, как нагромождая превосходные степени, а это не дает ничего, кроме неприятного ощущения преувеличенности. Постепенно я понял истинную причину этой неудачи. Рассказчик силится описать трагедию, которой не было. Попытка передать ужас — Безуспешно потому, что этот ужас придуман потом, пережит в воспоминании. В минуту опасности ужас не возникает. Вот почему, приступая к рассказу о возмущении стихий, я не уверен, что эта трагедия скажет что-либо читателю. С аэродрома Трилью я взял курс на Комодоро Ривадавия в Патагонии. Земля в тех местах искорежена, как старые кастрюли Нет другого места, где бы она столь откровенно показывала свою дряхлость. Когда над Тихим океаном повышается давление, оно изгоняет ветры сквозь расщелину в андийских кордильерах. Ветры сдавливаются и разгоняются в узком 100 коридоре и соскребают все на своем пути. На этой почве, протертой до дыр, Ничего не растет. Видны только огни нефтяных скважин, словно горящий лес. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветры пощадили лишь осадок крупного щебня, поднимаются форштевни заостренных, зазубренных, до кости ободранных гор. В летние месяцы скорость этих ветров на почве доходит до 160 км в час. Мы их хорошо знали. Стоило только кому-нибудь из нас оставить песчаные равнины трелью, и мы оказывались на кромке зоны, где они хозяйничали. Мы узнавали их по какому-то голубовато-серому оттенку и потуже затягивали лямки и пояса, приготовляясь к сильной болтанке. С этого момента полет становился мучительным. На каждом шагу мы проваливались в невидимые пропасти. Это был уже физический труд». На целый час мы превращались в грузчиков и таскали на плечах внезапно обрушивающиеся тяжести, а потом, час спустя, мы снова обретали покой. Наши машины выдерживали. Мы доверяли креплению крыльев. Видимость, в общем, была хорошая и не вызывала затруднений. Эти рейсы были для нас каторжным трудом, а не трагедией. Но в тот день мне не понравился цвет неба. Небо было голубым, чисто голубым, даже чересчур голубым. Беспощадное солнце блистало на истертой земле, вспыхивая порой на гребнях гор, отскобленных от костяка. ни облачко. Но к этой чистой голубизне примешивался необычайно сильный отсвет наточенного ножа. Сразу же я ощутил смутное отвращение, предвестие физической пытки. Сама эта чистота неба уже смущала меня. Как не свирепы черные бури, там хоть видишь врага в лицо, оцениваешь его могущество, готовишься отразить его натиск. Как не свирепы они, с ними хоть можно схватиться в открытую. Но в ясную погоду и на большой высоте шквалы голубого урагана обрушиваются на пилота лавины, и он ощущает под собой пустоту. Я заметил еще и другое. Что-то заволокло вершины гор. Не туман, не дымка испарений, не песчаная туча, а какой-то длинный пепельный шлейф. Ветер волочит к морю соскобленную землю, и мне это тоже не понравилось. Я затянул потуже кожаные ремни и, удерживая штурвал одной рукой, другой схватился за ланжерон. «Нет, я все еще плыл по замечательно спокойному небу». Наконец самолет вздрогнул. «Всем нам знакомы эти тайные толчки, предвестники настоящей бури. Еще нет болтанки, ни бортовой, ни килевой. Самолет еще ни разу как следует не тряхнуло. Продолжается прямой горизонтальный полет. Но крылья уже получили первое предупреждение». Редкие, едва ощутимые, короткие толчки, похожие на взрывы, словно кто-то подмешал в воздух порох. Затем все вокруг меня взорвалось. О двух последующих минутах ничего не могу сказать. В памяти встают зачатки мыслей, обрывки умозаключений, простые наблюдения. Я не смог бы сейчас открыть в этом трагедию, потому что никакой трагедии не было, Я только могу изложить все более или менее последовательно. Во-первых, я уже не продвигался. Довернув направо, чтобы устранить внезапный снос, вижу, что ландшафт подо мной постепенно замедляет движение и совсем останавливается. Я не преодолевал пространство. Крылья не вгрызались в земной рельеф. Земля прыгала, вращалась, но на одном месте. Самолет буксовал, словно сорвалась зубчатая передача. Тут же возникло нелепое ощущение, будто я вылез из укрытия. Все гребни, все острые углы, все пики гор, рассекающий ветер и истегающие меня своими смерчами и шквалами, показались мне орудиями, которые наводят на меня свои жерла. Во мне медленно созревало решение спуститься и... и в глубине долины поискать защиты у склона гор. Впрочем, хотел я этого или нет, меня уже придавливало к земле. Тут-то меня и захлестнули первые волны циклона, которые, как я определил через 20 минут, несся над поверхностью земли с фантастической скоростью 240 км в час. Но ничего трагического я не испытывал. Если я закрою глаза, если забуду про машину и про полет, чтобы выразить мое переживание в его простой первооснове, я опять испытываю то же неудобство, что и грузчик, который старается сохранить свою поклажу в равновесии. Поклажа скользит, резким движением он подхватывает на риту один тюк, а тут валится другой, и он, совершенно растерявшись, вдруг замечает, что хотел было разжать руки и выпустить ношу. В сознании никакого образа опасности. Есть что-то вроде закона кратчайшего пути возникновения образа. Человек заключает переживание в конкретный символ. Я был официантом, который нес посуду, поскользнулся, и вся эта гора фарфора рухнула на паркет. И вот я пленник долин Я-то рассчитывал найти там укрытие. Какое? Стало еще хуже. Шквалы, правда, никого еще не убивали. Мы знаем, что выражение «вдавлен шквалами в землю» изобрели газетчики. Ветру понадобилось бы спуститься ниже уровня земли, но на этот раз посреди долины я едва-едва управлял самолетом, а форштевень скалы там впереди качнулся справа налево, стремительно взмыл в небо и целую секунду висел надо мной, прежде чем снова исчезнуть за горизонтом. Горизонт. Горизонта, впрочем, как не бывало. Я словно заблудился за кулисами театра, где навалены декорации. Вертикали, косые, горизонтали — все перепуталось. Сто долин пересекается подо мной, и непонятно, какая из них настоящая. Не успеваю осмотреться, а тут новое нападение отшвыривает меня в сторону, а то и совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться в обломках ландшафта. У меня возникают две мысли. Первая — это открытие. Только сейчас я понял причину аварий в горах, которые случались в ясную погоду. Во время этой карусели пилоты на миг принимают косые склоны гор за линию горизонта. Вторая — навязчивая идея. Нужно выбраться к морю. Море плоское. За море я не зацеплюсь. И я поворачиваю. Если только можно назвать поворотом этот едва управляемый голоб по долинам, уходящим к востоку. Но и в этом нет еще ничего потрясающего. Я всего лишь борюсь с беспорядком, выбиваюсь из сил, чтобы восстановить порядок, изнемогаю, пытаюсь удержать на месте гигантский карточный домик, который всё рушится и рушится». Я только смутно испытываю самый обыкновенный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг вздымается надо мной, как огромная волна. Разве что сердце у меня чуть щемит, когда живые гребни поддают мне пинка, стоит лишь оказаться в их водоворотах, когда взлетают невидимые пороховые погреба. Если есть среди моих смутных чувств хоть одно ясное, так это чувство уважения. Я уважаю этот пик». Уважаю этот отточенный гребень, уважаю этот купол, уважаю эту поперечную долину, что впадает в мою, и сейчас отпустит мне увесистый шквал, столкнувшись с воздушным потоком, который меня увлекает. Так я открываю, что сражаюсь вовсе не с ветром, а с этим самым гребнем, с этим хребтом, с этой скалой, с этой скалой, хоть она и далеко». Она, собственной персоной, наскакивает на меня, протягивая свои невидимые руки, напрягая свои скрытые мышцы. Впереди, справа, узнаю правильный конус — пик Саламанки. Он, я знаю, стоит над морем. Значит, мне удастся выбраться к морю. Да, но прежде нужно пройти под ветром этого пика. Там, где он колотит по самолету, как мы говорим. Пик Саламанки исполин. Я уважаю пик Саламанки. Секунда передышки. Две. Что-то начинает клубиться, вспучиваться, сжиматься. Я удивлен, но не более. Таращу глаза. Кажется, вибрирует весь самолет. Он расширяется, разбухает. И вдруг в каком-то сумасшедшем порыве его внезапно возносят на 500 метров. Сорок минут я тщетно бился, чтобы подняться хотя бы метров на 60 и вот противник оказывается подо мной. Самолет сотрясается, как в кипящем котле. Моему взору открывается океан. Туда, к океану, к избавлению ведет моя долина. И тут, безо всякой передышки, я получаю пинок в брюхо от пика соломанки хотя до него не меньше километра. меня потемнело в глазах, и я кубарем скатываюсь к морю. Держусь на полном газу лицом к берегу, под прямым углом к берегу. Чего только не стряслось в одну минуту. Во-первых, это не я выбрался к морю. Сама долина отхаркнула меня, словно в чудовищном приступе кашля. Она исторгала меня, как жерло гаубиц. И мне показалось, что уже в следующий миг, когда я развернулся, чтобы определить расстояние до берега, я едва мог разглядеть его за туманной дымкой километрах в десяти от меня, уже голубой, словно чужая граница. А зубчатые горы, четко проступающие на чистом небе, показались мне крепостью с бойницами. Сильные сбивающие потоки приплюснули меня к самой воде, И я тотчас усвоил, какова скорость вихря, который я попытался преодолеть, слишком поздно осознав свою ошибку. Но даже на полном газу, при 240 км в час, максимальной скорость в те времена, в 20 метрах от пенистых гребней, я оставался совершенно неподвижен. Когда такой вихрь налетает на тропический лес, он пламенем охватывает ветви, выворачивает их, свивает... Выдирает с корнем могучие деревья, как редиску. Здесь, обрушиваясь с гор, он истязал море. Лицом к берегу, напрягая все силы моего мотора, я пытался удержаться в этом вихре, которому каждый заусенец земли пристегивал длинную змеистую борозду, и мне казалось, что я цепляюсь за кончик гигантской плети, свистящей над морем. На этой параллели американский материк уже узок, от андийских кордильер рукой подать до берегов Атлантики. Разумеется, я отбивался не только от низвергающихся с берега потоков, но и от всего неба, ринувшегося ко мне с высоты андийских кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я опасался за прочность крыльев. К тому же, я боялся врезаться в море не из-за шквалов, швыряющих вниз, Они всегда образуют у самой воды горизонтальную подстилку, а из-за тех непроизвольных акробатических позиций, в которых эти шквалы меня заставали. При каждом новом налете я опасался, что до удара не успею выровнять самолет. Но больше всего я боялся просто свалиться в воду, когда иссякнет бензин, а это казалось неизбежным. С минуты на минуту я ждал, что откажут насосы. В самом деле толчки были так сильны, что отливы бензина в полупустых баках или бензопроводе вызывали частые перебои мотора. Его ровное гудение прерывал стрекот морзянки, точка-тире-точка. -точка. И все же я настолько ушел в физическую борьбу, слившись воедино со штурвалом тяжелой транспортной машины, что испытывал лишь самые примитивные чувства и только безучастно смотрел, как ветер пашет море. Я видел, как со скоростью 240 км в час несутся на меня... метровые белые промоины, возникающие там, где смерчи взрывали воду. Море было одновременно зеленое и белое. Белое, как сахарная пудра, в которой сверкали изумрудно-зеленые пятна. В невообразимой сумятице невозможно было отличить один вал от другого. Над морем низвергались водопады. Вихри рыли в нем огромные проплешины, как свирепые осенние бури в хлебах. Иногда между песчаными отмелями вода неожиданно становилась прозрачной, и сквозь нее проступало чистое черное дно. Затем огромное стекло моря разлеталось тысячами белых осколков. Разумеется, я считал, что мне конец. За всю двадцатиминутную схватку я не отвоевал и сотни метров. Кроме того, лететь в десяти километрах от скал было настолько трудно, что я и представить не мог, как я выдержу ураганные ветры, если даже сумею пробиться к берегу. Я шел прямо на батареи, которые били по мне. Но уж какой там страх. В голове не осталось ничего, кроме одной мысли, одного представления о простом действии. Выровнять самолет, выровнять и снова выровнять. Тут, однако, бывали и передышки. Правда, эти передышки напоминали самые свирепые штормы, которые мне до сих пор пришлось пережить. Но в сравнении с остальным это была разрядка. Все-таки хоть несколько мгновений я мог свободно дышать. Я даже научился предвидеть передышки. Не я пробивался к зонам относительного покоя. Это почти совсем зеленые оазисы, четко обозначенные на поверхности моря. Они сами текли ко мне. На воде я прочитывал знаки их приближения. И с каждой передышкой ко мне возвращалась способность мыслить и чувствовать. Тогда я думал, что пропал. Тогда подступала тревога. И как только белая вода вновь кидалась в атаку, я ощущал панический страх, пока на грани кипящей пены не упирался в невидимое море. Тут уж я ничего больше не испытывал. Подняться. Мне все же удалось осознать это желание. Случалось, спокойные зоны казались мне почти бесконечными. Тогда появлялась смутная надежда. Вот наберу высоту, найду попутный ветер. Вот сейчас я наспех штурмовал вражескую крепость, пользуясь перемирием. Штурм был тяжел. Сбивающие потоки по-прежнему оставались опасным противником. 100 200 метров. Думаю, поднимусь на километр, тогда спасен. Но из-за горизонта выскакивала новая белая свора и мчалась на меня. И я толкал от себя ручку управления, чтобы меня не сшибло, чтобы не смяло в опасном положении. Опоздал. Первый же пинок меня прокидывает. И небо оказывается вдруг скользким куполом, где ни за что уцепиться. Как повелевают собственными руками. Я только что сделал ужасное открытие. Руки не гнутся, руки мертвы. Я не чувствую их. Это, конечно, произошло не сейчас, только я не замечал, но то и опасно, что я уже заметил, уже подумал об этом. А случилось вот что. Ветер с такой силой выкручивал крылья, что в них затирало тросы управления, и штурвал трясло. Сорок минут подряд я изо всех сил удерживал его, чтобы хоть немного смягчить толчки, от которых тросы могли лопнуть. Я перестарался и теперь не чувствую рук. Вот так открытие. У меня чужие руки. Смотрю на них, шевелю пальцем, он слушается. Разглядываю другие. Так и есть. Я не владею руками. Не получаю сигналов от пальцев. Как я узнаю, если они сами по себе разожмутся? кидаю быстрый взгляд, Нет, они сжаты по-прежнему. Но я уже струхнул: Как же мне теперь, когда мозг и рука не обмениваются сигналами, отличить образ разжимающейся руки от желания ее разжать. Как распознать, где образ и где волевой акт? Нужно изгнать образ разжимающихся рук. Они ведь живут сами по себе. Надо избавить их от этого чудовищного искушения. И я начинаю их заговаривать и продолжаю эти нелепые заклинания вплоть до самой посадки. Единственная мысль, единственный образ, единственная фраза. Бормочу, сжимаю руки, сжимаю руки, сжимаю руки, вкладываю в эту фразу всего себя. И нет больше ни белого моря, ни шквалов, ни зубчатых гор». Есть только одно — я сжимаю руки. Нет ни опасности, ни циклона, ни недосягаемой земли. Есть лишь где-то там резиновые руки, и стоит им отпустить штурвал, они не успеют опомниться, и я окажусь в море. Ничего не соображаю, ничего не испытываю, кроме опустошения. Уходят силы, иссякают воли к борьбе. Мотор все хрипит морзянкой, точка-тире-точка, -точка, прерывистый треск разрываемой простыни. У меня сердце останавливается, когда он молчит более секунды. Отказали насосы. Конец. Нет, еще качают. На термометре крыла 32 градуса ниже нуля, а я обливаюсь потом. Пот струится у меня по лицу. Ну и пляска. Я скоро узнаю, что аккумуляторы сорвали стальные крепления и разбились, проломив фюзеляж. Я узнаю, что обшивка крыльев отодралась от нервюр, а несколько тросов перетерлась до последней жилки. А я все опустошаюсь. Того и гляди подберется безразличие неодолимой усталости и цепенящая жажда покоя. А что можно об этом рассказать? Да ничего. Болят плечи. Очень болят. Будто я таскал слишком тяжелые мешки. Смотрю вниз, сквозь прозрачную зелень, во всех подробностях вижу близкое дно. Но пинок ветра рассеивает образ. За час-двадцать минут битвы мне удалось подняться на 300 метров. Южнее, на поверхности моря, замечаю какие-то длинные борозды, что-то вроде голубой реки. Надо, чтобы меня туда снесло. Хоть я здесь и не продвигаюсь, меня не отбрасывает. Если я достигну этих неведомых мне воздушных потоков, может, мне и удастся улизнуть к берегу. Пусть меня сносит влево, да и ветер как будто уж не так силен. Я угробил час на эти десять километров. Затем, прячась у отвесных скал, пробрался к югу. Теперь надо подняться, чтобы пролететь над землей к аэродрому. Удается сохранить высоту триста метров. Погода примерская, но с тем, что было, уже не сравнить. То все позади. На аэродроме я обнаружил роту солдат. Их прислали мне на помощь по случаю циклона. Приземляюсь около них. После часа манипуляций удается ввести самолет в ангар. Выхожу из кабины. Ни о чем не рассказываю товарищам. Хочу спать. Медленно шевелю пальцами. Они так и не отошли. Я уже и не помню, что пережил какой-то страх. Разве мне было страшно? Я видел странные вещи. А что я видел, не знаю. Голубое небо. Очень белое море. Надо бы поделиться с друзьями, я ведь побывал так далеко. Но как начать рассказ о том, что я перенес? Представьте. Море белое. Белое-белое. Еще белее. Ничего не передашь, нагнетая эпитеты. Это беспомощный лепет. Ничего не рассказываю, потому что нечего рассказать. Мысли сверлили мозг, Невыносимо болели плечи, но ведь настоящая трагедия заключалась не в этом. И купол пика соломанки тут ни при чем. Он был набит взрывчаткой, как пороховой погреб, но, скажи я такое, будут смеяться. А я, я уважал пик соломанки только и всего, а это не трагедия. Захватывают и волнуют только дела человеческие. Может быть, завтра, приукрасив мои переживания, Я растрогуюсь над собой, вдруг представив, что я живой, шагающий по планете людей, затерялся в циклоне. Это самообман, ибо тот, кто руками и ногами отбивался от циклона, не сравнивал себя с тем счастливым человеком, каким он станет завтра. Мои трофеи ничтожны. Я сделал крохотное открытие. Вот что я узнал. Как отличить акт воли от простого представления?» если ощущения не передаются в мозг. Вероятно, мне удалось бы вас потрясти, расскажи я про то, как безвинно наказали ребенка. А я приобщил вас к циклону, но вряд ли это вас потрясло. Разве мы не присутствуем каждую неделю, сидя в кино при бомбежке Шанхая? Мы можем без содрогания смотреть на клубы сажи и пепла, медленно вырастающие над вулканоподобной землей. А ведь они уносят не только запасы зерна, не только ценности культуры и святыни домашнего очага, плоть сожженных детей капитала, эти жирные черные тучи. Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл.